12 июля 2012 года в восточнее города Мэкон, Джорджия. Самолет, на котором мы чудом выбрались из Вашингтона, мы посадили на свободный кусок автомобильной трассы. Нет, не 95-й дороги, которая проходила по всему восточному побережью с севера на юг или с юга на север, как кому нравится а на одно из второстепенных шоссе, которое не было разрушено и где его легко было замаскировать. Маскировка — самая большая проблема сейчас, в эпоху чертовых всевидящих спутников. — Посадка, идем на посадку, всем приготовиться. — Держитесь, за что получится держаться, — мрачно проговорил, сидящий рядом со мной на сиденье, — Отставной полковник морской пехоты сад Штимати Ругит. — А если не получается, то молитесь Богу, парни. — Уже совершали экстренную посадку на таком? — крикнул я руги в ухо, потому что шум двигателя был оглушительным. — Нет, сэр, но это очень крепкая птичка. — Да, сэр, ее разрабатывали специально для экстремальных условий эксплуатации, если русские пойдут. Утешил, однако. В этот момент самолет жестко ударился полосу. Типичный стиль посадки североамериканских пилотов. Замедление бросило нас вперед. Пилот мгновенно переключил двигатели на реверс, специально предназначенный для коротких взлетов и посадок. Самолет С-14 тормозил так, что еще немного и развалится. Замедление было впечатляющим. Потом самолет остановился и наскачнуло назад. «Сели!» — как-то потерянно сказал кто-то. «Леди и джентльмены, спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Надеюсь, что полет был приятным. Вестолет с Кастис Мемориал никогда не забуду. «Так, парни, похоже, приехали». Ругит встал со своего места. «Как думаете, аппарат еще действует?» Рычаг на себя и задняя парель начала с шипением открываться, открывая нам полупустую, брошенный где-то транспорт и в счет, второстепенную дорогу. Было самое начало дня, мы взлетали из Вашингтона ночью, а сейчас уже расцвело. Парни полковника, никак не могу запомнить, что в отставке, да и какая ко всем чертям отставка, Ругида знали свое дело. Четыре человека моментально покинули самолет и раздержались, занимая оборонительные позиции вокруг самолета. Теперь наш периметр был укреплен двумя автоматическими карабинами и двумя пулеметами, ротным и взводным. Вполне солидно, если в окрестностях отыщутся рыщущие кузены. «Сэра, зачем мы сюда прилетели?» — спросил я Ругита. — Надо добраться до побережья, парень. Точнее, не до самого побережья, а до одного очень интересного местечка. Там что-то вроде порта для наливников. Ты же хотел спецтранспорт, парень? — Да, но ну, не морской, а воздушный. — он там есть, парень, такой, какого ты не видал никогда. — Поверю на слово. — Эй, я бы сделал что-то, чтобы замаскировать самолет. — сказал спустившийся на горечную землю, чтобы поразмяться Грей, Пока, мои дорогие соотечественники, не засекли нас и не отправили в десантную группу. — Это они могут, — сказал кто-то. — Идея на миллион баксов, — сказал Ругет. — Нам нужен какой-то наземный транспорт. Я указал пальцем вдаль на виднейшуюся вдали ферму. — Сэр, держу пари что там мы найдем сельскохозяйственный трактор. Окей, парень, 100 баксов, сам сказал. Что меня удивляет в североамериканцах, так это и готовность моментально переводить любое дело в деньги. Не самое худшее качество, кстати, если оно сочетается с законопослушностью. Я понял, что идти придется мне. Инициатива поимела своего инициатора. «Ну, хоть пройдусь!» «Я пойду с тобой, парень!» Ругит протянул руку, ему ловко перебросили карабин М4А2 с подствольником. «Разомнусь! Вермеер за старшего! Пусть кто-нибудь со снайперской винтовкой прикроет нас!» «Есть, сэр!» — сказал один из морских пехотинцев с длинным чехлом за плечами. «Уже интересно!» Получается, полковнику надо сказать что-то мне наедине, что-то, что они должны слышать остальные. Вперед! Перед нами было поле, на котором пасся скот. Оно было огорожено забором из длинных, потемневших от времени, но все еще крепких слег. Один за другим мы преодолели этот забор. Шедший за нами морской пехотинец остался у забора распаковывать свой SASR М-107. Я на всякий случай остановился на месте, принял устойчивую позу, начал рассматривать фермерский дом, к которому мы шли из своей скар, поставив прицел на максимальное увеличение. Намерю, не видно почти ни черта, но движение я увижу, и это предупредит нас в опасности. Тут морской пехотенец со снайперской винтовкой 50-го калибра. Меня не впечатлял. Миля слишком большое расстояние для обычного стрелка. Тут нужен виртуоз, а их мало. Даже я не могу отнести себя к таким. Проверять здание через оптический прицел винтовки я буду каждую сотни метров. Лишним не будет. Надеешься, что-то увидеть парень, насмешливо сказал Ругит. «Надеюсь, что тот, кто там есть, занервничает», — сказал я. «И то дело». «Ты мне скажи, парень...» Ругит перешел к делу. Североамериканцы вообще были очень прямыми людьми, говорили все в лоб. «Какого хрена вам, русским? Здесь от нас надо, а? Только не ври. Мы хотим помочь вам». «Да я вижу». Было видно, что Ругиду не нравится такой разговор. Но и не заговорить он не мог. Не мог держать вопрос в себе. Вот только я не пойму, какой вам-то в этом толк? Вам что, Аляска нужна? Продается? Моментально отреагировал я. Ни хрена! Так же быстро ответил Ругит. Это наша земля, парень. И когда мы ее купили у вас, это была честная сделка. Ну да, 7 миллионов. Из них двести тысяч ушло на взятки. Парень! За дикую землю это неплохие деньги, тем более по тем временам. Что же касается взяток, это я должен предъявлять вам претензии за то, что вы совращали наших конгрессменов деньгами. Мысль, конечно, интересная, в чем-то даже правильная. Я отчетливо понимал, что вот того, что я скажу, будет зависеть, будет у меня помощь в виде оперативной группы морской пехоты САДШ, подготовленных по программе спецназа и проведших немало тайных операций. Или мне придется выполнять задания с горской бойцов русского военно-морского спецназа, которые только остались со мной. За Лузиану вы несколько раз меньше по площади, вы заплатили 15 миллионов, но не в этом дело. Вам известная история войны за независимость, полковник? известно. Я все-таки не такой тупой, каким кажусь, и даже учился в школе. Не сомневаюсь, полковник. Но вам говорили не все. Гражданская война началась с эцессии Южных Штатов, но корни ее намного глубже, Они в том, что Британская империя так и не смирилась с тем, что САСШ перестали быть ее колонией и стали независимым государством. И южные Штаты производили стратегически важный товар того времени, хлопок, и экспортировали его прежде всего в Великобританию и Францию, которые на тот момент считались самыми сильными державами мира. За счет экспортных операций они и жили. Северные же Штаты развивали промышленность, и промышленность эта должна была конкурировать с английской, а англичанам это не устраивало. В гражданской войне в САСШ англичане, благодаря своей извечной подлости, увидели возможность напасть на разоренного внутренними респрами и ослабленного противника и покончить с ним, сделав его своей колонией. Ни англичанам, ни французам не было никакой выгоды от поражения юга, ведь они получали оттуда хлопок по конкурентоспособным, благодаря рабсу ценам, и только твердое предупреждение его императорского величества Александра II Освободителя, сделанные двум этим державам, только угроза в случае вторжения в новый свет незамедлительно начать войну за восстановление русского господства на юге, ударить по Османской империи, взять штурмом Константинополь, нанести удар по Афганистану, Останавливали Англию и Францию от вмешательства в новом свете. По этим же причинам русский флот снарядил к вашим берегам две эскадры контр-адмирала Попова. Британцы и французы не могли нанести удар по портам восточного и западного побережья, по главным портам, потому что там стояли русские корабли, и, нанося удар, они создавали бы для России Казус Белли. Повод для объявления войны. Когда русские моряки уходили от вас, на прощальном обеде мэр Бостона сказал, русская эскадра не привезла нам ни оружия, ни боевых снарядов для подавления восстания, но она принесла с собой более этого. Чувство международного братства, свое нравственное содействие. Россия показала себя в отношении к нам мудрым, постоянным и надежным другом. Более того, об этом мало кто знает, но Британия готовила массированное вооруженное вторжение в Новый Свет все 70-е и даже в начале 80-х годов XIX -го века. Ваша страна была ослаблена гражданской войной. Все знают, как тяжело проходила реконструкция. Если бы британцы, которые уже создали в то время мощнейший в мире дредноутный флот, вторглись к вам. Моментально восстал бы весь юг, а Испания через Мексику попыталась бы продвинуться на север и захватить те земли, которые она считала своими. Протоколы британского правительства, бумаги форен-офиса засекречены до сих пор, но часть бумаг попала в руки третьего бюро германской военной разведки во время мировой войны. И с ними можно ознакомиться. Британия не друг вам. Она злоумышляла против вас все время, пока существовала ваша страна, и напала на вас сейчас. Она собирается уничтожить вас, а потом напасть и на нас. Только Россия всегда показывала себя надежным другом североамериканских Соединенных Штатов и никогда не воевала с вами. «Эй, а как же мировая война?» — спросил полковник. «Это не мы воевали с вами. Это вы напали на нас. Да и то не слишком-то старались, как я погляжу». «Это верно», — хмыкнул полковник. «Мало кто здесь испытывал и испытывает желание влезать в разборки в старом свете. Лучше всего держаться от них подальше и торговать. А если у кого-то достает ума убивать друг друга...» то это их проблемы, а не наши. В принципе, верно. Но если бы мы рассуждали так же, меня бы здесь не было. Так все-таки, что вам нужно здесь, парень? Я знаю, что вы русские умеете хорошо говорить. Это у вас от Византии. Вы, как нация, намного старше и опытнее нас. Но если ты думаешь, что русский дворянин может задурить голову тупому техасскому ковбою, да ты сильно ошибался, парень. У нас, возможно, нет такого жизненного опыта, как у вас, но у нас есть природная смекалка, которая нас всегда выручает. Мы воюем здесь не за вас, полковник, сэр. Мы воюем здесь с Великобританией, которая является нашим давним и извечным врагом. Само существование Британии угрожает целостности русского государства. Любые агрессивные действия Британии в любой точке земного шара являются поводом для нашего вмешательства в ситуацию на противной стороне. Не так давно я находился в Персии и воевал там, в том числе и против британских разведчиков и диверсантов, которых они забрасывали с территории Индии для того, чтобы помешать нам восстановить разрушенную после гражданской войны страну. Теперь... Я пришел сюда, чтобы получить британцев по счетам. Мы воюем на чужой земле только потому, что не хотим воевать на своей. Но если вы надерете задницу Кузеном с нашей помощью или без, мы будем только рады. Да, и мне нужна ваша помощь. Баш на баш, полковник, как говорят у нас. У вас просто, говорят, сделка. Получается, вы избрали американскую землю Местом для своих разборок. В точку, сэр. Я скинул автомат, посмотрел в прицел. Мы прошли больше половины пути. Месяцем раньше я бы набил тебе морду за такие слова, парень. Пусть ты, кажется, и старше меня по званию, — заявил Ругит. А сейчас? А сейчас нам нужна любая помощь, какая только сыщется в этом чертовом мире. Бог ты мой, они сожгли Белый дом. Последний раз это происходило два с лишним века назад. Они залили нашу страну кровью. Они взяли нашу столицу и хотят захватить всю нашу страну. Поэтому вот тебе моя рука, парень. Простая рука чистого тахацкого колбоя. И клянусь, больше я не буду говорить на эту тему. Встретимся в Вашингтоне». Я пожал протянутую руку. Это нарочитое действие, возможно, было сигналом для снайпера. Если мы дойдем до дома, и полковник не пожмет мне руку, то... Или наоборот. Но в любом случае, кажется, мы выяснили все между собой. И это радовало. Встретимся в Вашингтоне, сэр, ответил я. И это произойдет скорее, чем вы думаете. Полковник проверил свое оружие. «Расходимся, парень. Ты знаешь тактику зачистки?» «Да, сэр. Возможно, она немного не такая, как у вас, но меня учили этому». «Тогда расходимся. В дом не заходи, дождись меня. И смотри, не подстрели меня. Мне лишняя дырка в заднице ни к чему». «Удачи, сэр». «Зачистка само по себе опасное мероприятие. Ближний бой, если вы увидели противника» а противник увидел вас, то кому-то из вас жить осталось меньше минуты, тем более у меня было не совсем подходящее для зачистки оружие. Скар средней длины, да еще с глушителем. Мощное, сокрушительное на средних дистанциях, но не совсем точно. Поэтому я забросил винтовку за спину, достал свой Браунинг ФНП-45, который так славно послужил мне в последнее время, и пошел по кругу, обходя нечто, напоминающее сарай, то ли для техники, то ли для сена. Первым делом я обошел сарай с трех сторон. Есть люди, которые предпочитают сразу вламываться внутрь, но я к таким не отношусь. Я предпочитаю посмотреть, что находится снаружи, и только потом заходить внутрь. На вид сарай как сарай. Не новомодный ангар из алюминия или державейки, а добротный сарай. Доски, видимо, не покрашены, а пропитаны какой-то дрянью от гниения, отчего стали совсем темными, и кое-где как будто капельки краски темного цвета. Сам ангар большой, даже очень большой. С другой стороны есть дверь, небольшая, чтобы человек прошел, заперта на висячий замок. Дальше большой навес, то ли для сена, то ли для молодьвы, но самого сена тут почти нет. Следы от колес, больших, хрупчатых, но того, что их оставило, не видно. Да, тут хранилось сено, следы сена на земле. Вдобавоку он там аккуратно сложена большая гора обрезков синтетического шпагата. Сено подбирали подборщиком, он упаковывал его в такие вот тюки, Потом их свозили сюда и оставляли. Потом на пикапе. Забирали и разбрасывали скоту, а обрезки сложились, чтобы сдать потом. Аккуратные люди. Второй. Рейвен, что там у тебя? Ноль. Сарай, ангар, следы техники. У меня навес для техники. Пустой. Я собираюсь уйти в сарай. Один справлюсь. Понял, я иду дальше. Дверь я открыл аккуратно. Хотя в такой вот патриархальной сельской местности вряд ли найдется умереть поставить растяжку, по-другому я открывать не умею. Открыл, присмотрелся, потом с пистолетом в руке проник внутрь. Тут тоже было сено, но рассыпью под самый потолок. Старая по виду не желтая, а почти серая. Сарая чисто доложил я. Перемещайся ко мне, я кое-что нашел. Осторожно контролируя окна, я переместился к полковнику. Тот указал пальцем на перелесок. Там я увидел зеленое пятно. Черт! Отлично сделали! Как будто специально готовились. Перегнали всю свою технику в перелесок и там замаскировали. Если бы не ветер, сорвавший часть, положенную для маскировки веток, Могли бы ничего и не заметить. Два трактора. Оба зеленые «Джон Дир». Не самые последние, но и не старые. Один средний, другой поменьше среднего. Не монстры, что пашут в Техасской прерии. Там движки по 600-700 лошадей стоят, как судовые. Выглядят неповрежденными. Я обломал листья светки, сунул импровизированный щуп в один бензобак, потом в другой. Пусто. Всю солярку слили. «О, СССР!» «Вижу. Возвращаемся к дому». В дом мы заходили так. Полковник первым, я его прикрывал с пистолетом. Судя по тому, как полковник открывал дверь, он знал, что делает. И ему пришлось немало времени провести на тренажерах для ближнего боя, отрабатывая тактику проникновения в помещение. «Чистенький, ухоженный». Североамериканский дом. Мне они не нравятся, потому что они не каменные, а рейка с утеплителем на каркасе. Но для североамериканцев, у которых здесь нет настоящей зимы, сходит и такой. Половичок на входе. Вытирайте, мол, ноги, не несите грязь в дом. Какая-то коробка на середине лестницы. Тащили в торопях. Записку мы нашли на кухне. Приложенную ножом. Лора, мы отправились на юг вместе со скотом. Дядя Дэйв жив. Он звонил нам. Все в порядке. Если приедешь, передай привет Нику, сарванцу с которым ты любила прятаться на сеновале, папа. Как думаешь, парень, под навес можно будет догнать самолет? Спросил полковник. Я же подумал о другом. Кому неведомая Лора, видимо, фермерская дочь, отправившаяся на обучение в город, должна передавать приветы, если все откочевали отсюда? — Нет, господа североамериканские фермеры, все-таки ваши хитрости ничто для русского морского офицера со спецподготовкой. — Тоньше надо намекать, тоньше! — сеновал. — Что? Идемте за мной! — на сеновале, том самым заваленном сеном, я взялся за вилы, удобные, с коротким держаком, начал скидывать сено, наваленное тут стогом. Через несколько хапок зубцы и вилл наткнулись на что-то металлическое, и полковник, поняв, что происходит, принялся мне помогать руками. Через несколько минут нашему взору предстал пикап «Форд-5500». С кабиной и бортовым кузовом, предназначенный для перевозки сена. Откопав его, я заметил, что двери нарочно приоткрыты. Сунулся в кабину и обнаружил там дробовик Винчестер 1200. Несколько коробок с патронами, которые заботливые родители оставили для дочери. В бардачке еще и пистолет Кольт 1911 и две коробки с патронами. «Крюч в замке зажигания. Поворачивай и поезжай!» «Полный бак!» — сообщил полковник, прокопавший траншею до бака. «Сырьем!» «Зачем?» — пожал плечами Ругит. «Это дизельный каменс. У него сил не меньше, чем у трактора. Да тащит только так! На некоторых станциях такие вот пикапы, поставленные на рельсовый ход, даже нервовыми тепловозами работают». «Поверю вам, сэр!» «Не надо!» — предупредил полковник, увидев, что я собираюсь завести. «Сейчас я кликнул пару крепких парней, и мы вытолкаем его отсюда. Еще пожара не хватало!» С четверыми морскими пехотинцами, пришедшими к нам на помощь, мы вытолкали тяжелый пикап, скорее даже не пикап, а фермерский легкий грузовичок из сарая. Дизель схватился с первой попытки, морские пехотинцы... Залезли в кузов, чтобы не чапать до места посадки пешком. Я машинально прикинул и понял, что в этот кузов влезем все мы, да еще и место для боезапаса останется. На дороге уже собрались машины, которые здесь пусть редко, но проезжали. Машина были североамериканцы, все они предлагали помощь. Я занервничал от того, что операция может быть раскрыта, но полковник быстро нашел с добровольными помощниками общий язык, заодно узнав, что в Саванне и маунт Плезант англичане. Но в мелкие порты они вроде как еще не сунулись. А и то хорошо. Североамериканцы, только что бежавшие вглубь страны, в Центральные Штаты, в Внутреннюю Америку, увидев полковника морской пехоты, выразили горячее желание сражаться – кое у кого было даже боевое оружие. Морские пехотинцы, САС, один из светишей, максимально мобильные и подготовленные войска, малыми силами добивающиеся того, чего некоторые не могут добиться и гораздо большими. Полковник объяснил добровольцам, что пока помощь нужна только в том, чтобы отбуксировать приземлившийся самолет вон до того места — а дальше они должны спасаться, как им и было приказано. Все некомбатанты должны находиться вне зоны боевых действий, а о защите страны позаботятся профессионалы. Закончил свою короткую речь, он в сакраментальном встретимся в Вашингтоне, что было встречено не стройными, но искренними аплодисментами. Вообще, североамериканский народ при вторжении Показал себя в основном с хорошей стороны, людьми, достойными своей земли и своего флага. Самолет нам удалось отбуксировать за полчаса, прицепив его не к одному, а сразу к трем транспортным средствам, моментально нам предоставленным во временное пользование. Самолет зашел под ангар весь, за исключением высокого с хвостовыми плоскостями хвоста. Его пришлось замаскировать брезентом. Объединенными усилиями из сарая вытащили все сено, замаскировали самолет как смогли. Без добровольной помощи простых граждан у нас на это ушло бы в два, а то и в три раза больше времени. Напоследок полковник написал и положил поверх записки еще одну, где указал, что машину они нашли, и она реквизируется в пользу федерального правительства. В конце записки... Он извинился перед неведомой Лорой и подписал, что то, что они оставляют, возможно, поможет ей. Ружье и пистолет с патронами мы оставили на кухне. Вместе с ними оставили трофейный британский карабин с боекомплектом к нему. Четыре снаряженных магазина. Более чем нужно по нынешним временам вещь. Затем, незнайденного брезента, которым здесь укрывали сено, Мы сделали что-то вроде навеса над кузовом Форда, чтобы сверху не было видно, что у нас в кузове. Перегрузили все снаряжение и оружие, какое смогли, а какое не смогли, раздали людям. После чего мы направились на восток, а граждане североамериканских Соединенных Штатов, в одночасье ставшие беженцами, на запад». Ночь на 14 июля 2012 года. Сен-Симон, Джорджия. В городе англичан и в самом деле не было. Объяснялось это прежде всего тем, что у них не хватало сил на все. Они морская держава. Любая авианосная группа им жизненно важна. Это мы и русские. можем направить в открытое море все 10 ударных авианосных групп, какие у нас есть. И не создадим угроз своей стране, потому что мы сможем защитить ее и на суше. Англичанам же было важно защитить свой маленький проклятый остров от возможной атаки русской палубной авиации. Поэтому они вынуждены были держать два авианосца в Восточном завесе и один в Западной завесе. Еще три авианосца были вынуждены контролировать восточное побережье Садж, прежде всего Норфолк основную базу Североамериканского военно-морского флота и часть Северо-Восточного берега, где сейчас происходили основные боевые действия за так называемую Большую Восточную Агломерацию. Западный берег контролировали японцы, но и там британцы были вынуждены держать свой авианосец, потому что японцы могли в любой момент переметнуться по своим соображениям или под угрозой нападений и бомбежки Токио. Оставшиеся вынуждены были выстраивать завесу в Атлантическом океане, противодействуя пока не военными методами, выходящим на позиции русским ударным авианосным группам. Нельзя было забывать и о Священной Римской империи, германской нации, с укрепленных до предела бункеров на западном побережье Европы, в плавание выходили субмарины, которых у германского флота исторически было больше, чем у любого другого. Не подводные атомные ракетоносцы корабли судного дня, а небольшие, смертельно опасные охотники с торпедами и противокорабельными ракетами. Все хорошо помнили тотальную подводную войну, которую развернули немцы в ответ на действия объединенного флота союзников в мировую войну. И никому не хотелось повторения. Если германцы решат установить морскую блокаду Англии силами подводного флота, Англия просто вымрет от голода. Все готовились к большому сражению, флоты маневрировали, стремясь занять наиболее выгодной позиции, и никто не знал, что начало этого сражения зависит только от нас, от маленькой русско-американской группы, продвигающийся сейчас к восточному побережью на бывшем фермерском грузовике, прикрывшись брезентом. На въезде в город нас остановили национальные гвардейцы. У них была бронемашина и старый, оставшийся без топлива, но с исправной пушкой танк из резервов. Винтовки, но у них тоже были старые, со складов резерва. Это были булочники и почтальоны в форме, которые в свое время полистились на льготы по налогам и небольшую доплату к жалованию. А сейчас из-за этого дьявол пришел за их душами, и они попали на войну. Поговорив с ними, полковник Ругит выяснил, что в городе англичан и в самом деле нет. Они видели истребителей, которые определили, как харьеры, и палбны молнии, но они просто пролетали мимо и не бомбили. Судов они не видели, и попыток высадиться не было. Но вот в Чарльстоне, одном из крупнейших портов этой части света, однозначно высадилась английская морская пехота. Их можно понять, англичан, сил мало, а Чарльстон, там и наливники, и огромные запасы топлива, которые можно заправлять, в том числе и не атомные суда, и огромный контейнерный терминал, которым добра на всю метрополию хватит, если вывести. Да, и если русские и германцы, скажем, начнут совместную операцию по Береговской сюда своих наземных сил с танками разгрузить танковозы, можно будет только в нескольких портах по побережью, если их занять, а при невозможности обороны взорвать. Проблема оказания действенной помощи Америке Усложняется, хотя, на мой взгляд, самый действенный асимметричный удар через Аляску в направлении Канады всеми силами, с переправкой танков, тактическими, а не стратегическими средствами. Ладно. Проехав по улицам города, мы не нашли ничего, кроме брошенных машин и следов поспешенной эвакуации, которые англичане не препятствовали. Мне вообще казалось, что они хотели захватить столицу страны. Подписать вассальный договор и прекратить все это, чтобы потом начать уже против России. Брошенные машины, самодельные плакаты, указывающие направление к пунктам эвакуации, заклеенные крест на кресто окна. Город патрулировали малочисленные части национальной гвардии, патрули на 2-3 человека на реквизированных гражданских пикапах. Несколько раз мы встречались с ними по дороге. Если бы англичане решили сюда высадиться, их ничего бы не остановило в продвижении вглубь страны, кроме разве что авиации, сковывающих действий с моря. Рыбный порт находился, как это и положено порту, на самом побережье. В порту я заметил самые разные плавательные средства, от древних шаланд до вполне современных яхт и рыболовных траулеров, небольшого и среднего размеров. Тут же было довольно много буксиров. Как мне потом сказали, в этом порту была фирма, занимающаяся профессиональным ремонтом и обслуживанием двигательных установок. А это именно то, что чаще всего требует обслуживания у буксира. Прямо у самого бетонного причала стояли ангары и здания из бетонных плит. Они были огорожены забором из сетки рабицы и имели удобные выезды на шоссе. Судя по количеству машин-рефрижераторов и рефрижераторных полуприцепов, сейчас брошенных прямо здесь, здесь раньше принимали и перерабатывали рыбу. «Развивемся рыбными консервами», — спросил я, ткнув пальцем в первое попавшееся здание. «Черт, неплохая идея», — сказал один из морских пехотинцев, — Тот самый Вермейер, который был у Ругида за правую руку. Убил бы за сэндвич с тунцом. — Черт, сэр, у нас полно возможностей убивать просто так, — сказал еще кто-то из морских пехотинцев. Кто-то засмеялся. — Сейчас нет ничего лучше хорошего, чистого, искреннего смеха. Такой редкости в наши поганые времена. Кажется, приехали. Наш форт остановился около одного из зданий, но ведь такого же, как и все. Полковник вышел, огляделся по сторонам, внешне лениво. Но я-то знал, что он все подметит своим несуетным и внимательным глазом. И я подметил то, что одна из камер системы видеонаблюдения, установленная на здании, чуть повернулась, чтобы видеть нас. А это значило что в отличие от многих других зданий здесь это не заброшено. Что здесь? Толковник Ругит обернулся, широко улыбаясь. Здесь пещера Алладина, парень. Держу пари, ты не видал никогда такого. Сэр, вы так и не отдали деньги за мое предыдущее пари? Ах, да, точно. Сотня перекочевала из одного кармана в другой. Все равно она мало чего сейчас стоила. Толковник склонился над панелью системы контроля доступа и принялся нажимать на кнопки. Я попытался запомнить комбинацию, но бросил. Слишком сложно, много цифр. Да, и полковник стоит так, что мне не видно половину панели. Наконец что-то едва слышно щелкнуло, и полковник открыл калитку в воротах, а потом и сами ворота. «Двигаемся, безопасно». Мы подъехали к зданию из белых бетонных плит, и я еще кое-что заметил. Уж очень хорош бетон. В порту тут и морская соль, и ветер, и перепады температуры. Все здания или ржавые, или крошащиеся. Очень агрессивная среда. Есть специальные марки бетона, они применяются в том числе для тампонирования нефтяных скважин. При его изготовлении применяются так называемый Восьмисотый цемент, но он очень дорог, и ни один гражданский подрядчик не будет строить из такого. А вот военный, вероятно, будет. Это, похоже, не здание вовсе, а настоящее фортификационное сооружение. Полковник повторил те же манипуляции с пультом системы контроля доступа уже на двери. «Я заметил, что здесь можно было открыть либо маленькую калитку для того, чтобы прошел человек», либо большую, чтобы прошла средняя транспортная машина, либо можно было открыть створки на весь лоб здания, чтобы могло пройти что-то очень большое. Безопасно, вперед. Держа на всякий случай руку на рукоятке пистолета, я шагнул следом за морпехами внутрь и... натуральным образом обомлел. Это было не здание завода по переработке рыбы, не место, где производят филе и рыбные консервы. Это был самый настоящий замаскированный сухой док. Подобные сооружения я видел в Крыму, в том числе огромные схроны для подводных лодок, но тут маскировщики всего сооружения проработали на совесть и, похоже, превзошли нас. Что мы, что немцы, строили укрытие для подводных лодок в скальных толщах во фьордах, в заливах, используя огромное количество армированного бетона и, естественно, укрытие в скалах. Но на любое укрытие найдется достаточного калибра бомба, пусть даже и атомная. Но североамериканцы поступили хитрее. Они замаскировали объект на самом берегу под обычный рыбоперерабатывающий завод. Я не сомневаюсь, что соседнее здание, построенное точно так же, Построены специально для маскировки и перерабатывают рыбу на самом деле. Просто правительство построило и сдало их в аренду по льготной цене, чтобы все думали, что здесь и в самом деле рыбоперерабатывающий завод, и нет ничего другого. И никто, даже анализируя спутниковые снимки, не задастся мыслю, а почему одно здание как бы пустует. «Ну, не сдали его». «Может быть, сюда для маскровки тоже машины подъезжали в мирное время?» «Гениально!» Я достал из кармана сотню, вернул ее полковнику. На бетонном полу на специальных подставках стояло судно. Катамаран с высокими настройками, двумя грузовыми стрелами, большой и малой, с высоко поднятой вверх вертолетной площадкой. Было на нем место для стандартных грузовых контейнеров, но не так много, как на платформах суппорт судне для обслуживания нефтяных платформ в открытом море. Высокая надстройка. Радиооборудование на вид гражданское, но очень мощное. Что-то мне кажется, что ни один рачительный хозяин не станет тратить свои денежки на такое радио. И навигационное оборудование для судна вся задача которого заключается в том, чтобы чапать от платформы к платформе. Похоже, что это судно с двойным дном, так скажем. — Добро пожаловать на Леди Залива, мистер, — сказал Вермейер. — Прибежище для хороших североамериканских парней. На да судно вели сходни, а вот сбоку было что-то вроде быстросборного военного городка, сделанного из стандартных морских контейнеров. Имея такие контейнеры, можно было возвести настоящую опорную базу в диком месте примерно за сутки. Видел я подобные городки в Мексике и Бразилии. Видел своими глазами. Опорная база поддержки. Она самая, мистер, она самая. Добро пожаловать на борт. Судно кто-то законсервировал, и законсервировал очень грамотно. Я даже смазку увидел, чтобы предохранять механизмы от ржавчины. И если выходить в море, целый день провозимся с расконсервацией. Ругет открыл какой-то люк в настройке Сюда генератор еще не пустили. В надстройках было темно, но видно было, что этот корабль строился по военным спецификациям. Кремальеры. Самые настоящие кремальеры, способные намертво задраить люк, и которые надо взрывать, чтобы вскрыть. Гулкая пустота коридоров. Каждый шаг отдавался в ушах. нет подкнётесь. Полковник, и мой прадед, и мой дед, да и мой отец, и сам я офицеры российского императорского флота. Как-нибудь пройду. На самом деле сказал я это зря. Из чистой гордости. Набить тут шишку, ныряя в незнакомый люк, как нечего делать. Налевой и ступеньки вниз. Налево так, налево. Мы прошли отсеками и вышли в нечто наподобие ангара, закрытого. Полковник неизвестно откуда раздобыл мощный аккумуляторный фонарь на ручке, включил его и, увидев то, что высветил мощный белый луч, я непроизвольно присвистнул. Вот это да! «Мистер военный моряк в четвертом поколении. До судя нельзя свистеть. Дурная примета!» — укорительно сказал Ругит. Я, не обращая на него внимания, подошел к находившейся в сложенном состоянии винтокрылой машине. Потрогал ее, чтобы убедиться, что это наяву. Это был Пейв Хаммер, подводный молоток, специальный конвертоплан от Дебелла и Боинга совместная разработка, в одиночку никто бы не потянул. В военно-морском исполнении. Назывался он, по-моему, rh 22 Спасательный вертолет 22-й модели, хотя могу и путать. Два двигателя и два режима полета. Он мог лететь со скоростью турбовинтового самолета, а мог приземляться наподобие вертолета на ограниченной площадке благодаря поворачиваемым гондолам с винтами. В сложенном состоянии он как бы приседал на сложенном шасси. Сами гондолы были установлены на мощной поперечине, перпендикулярно, а не параллельно направлению полета. Так вот, эта поперечина в транспортном состоянии поворачивалась на 90 градусов. Гондолы тоже укладывались, складывались винты. В результате, если по длине и высоте, Спасательный вертолет остался тем же самым, то по ширине он вмещался сразу в три. Боинг работал над этим аппаратом более 15 лет. И он был одним из того немногого, чего не было на нашем флоте. Мы пользовались морскими вариантами обычных вертолетов. Разрабатывались и проходили испытания скоростные аппараты с толкающим винтом. В Садж подобной работы вела фирма Тасецкого. Но мы пока лидировали, а вот конвертопланов на нашем флоте не было совсем. И ни у кого их не было. Североамериканцы их не продавали никому. Я погладил машину по боку, покрытую каким-то специальным материалом черного цвета. Он был чуть шершавым. Спасательный. Особая модель, мистер Рейвен. Гибрид спасательного и ударного Direct Actions Penetrator. Два пулемета. Один у нас GaU 19 другой в десантном отсеке М3 Dover Devil. Плюс возможность подвешивать либо подвесные пулеметные контейнеры, либо дополнительные баки, либо вооружение. До 12 ракет Стингер в авиационном варианте, до 8 ПТУР Hellfire. Правда, применяться они могут только с внешней подсветки. У нас нет станции лазерного прицеливания. В максимально облегченном варианте несет до 24 человек, но мы его так никогда не применяли. У нас они применялись парами. Один транспортный и один ударный. Но с запасом по грузоподъемности и небольшим спасательным отрядом 4 человека, которые во время операции могут оказывать и снайперскую поддержку. Какова дальность? На ваши километры боевой радиус 950 километров. При стандартной загрузке. Почти 1000. Скорость? Примерно 380 миль в час максимум. Я перевел на привычные километры. Неплохо. Больше 600 километров в час. Очень даже неплохо. заправка. Если найдется, кому же заправить. Стандартная штанга. Я прикинул, у нас на авианосцах система была точно такая же. Размеры не совпадали, но переходник должен был быть. Полагаю, что найдется. Отсюда мы вышли на связь сначала с Галвестоном, где сейчас работал временный оперативный штаб ВМФ США. Потом с одним из наших авианосцев, через который удалось установить связь с главным морским штабом. К концу дня пришло подтверждение одновременно с двух мест. Теперь мы работаем вместе. Работа нашлась всем и быстро. Здесь было законсервировано не только самосудно, судно, но и целый полевой штаб, а контейнеры, которые нашлись в ангаре, были предназначены для самых разных операций. Разведывательного и боевого характера и могли как устанавливаться на судно, так и использоваться до земле. В ней был стандартный набор аппаратуры, вооружения и снаряжения. В одном из контейнеров мы нашли полный набор небольших беспилотных летательных аппаратов, в другом даже сложенный МК-1 Mariner с полным набором безопасные части, топлива Четыре ракеты, Hellfire, компактный пульт для приема информации и управления. Как запускать эту птицу мы не знали, и поэтому оставили контейнер в покое. А вот в другом нас ждали несколько беспилотников малого класса, в том числе и сверхмалых, которые можно запускать с руки. Вот это нам надо, вот это мы берем. В других контейнерах мы нашли форму и оружие, и документы. А здесь вообще были несколько контейнеров, в которых было аккуратно упаковано снаряжение, вооружение, униформа армии разных государств мира. По понятным причинам мы вскрыли контейнеры, в которых были принадлежности для британского маскарада. Автоматические винтовки «Де это кольты, производимые для некоторых британских частей в Канаде по лицензии, но со своими доработками на мой взгляд, делающими оружие лучше. Хорошо, что там были они. Тягот пользования тяжелой и неудобной Л-85 «Энфилд» я бы просто не вынес. Тяжелая, неудобная, ненадежная, плохо сбалансированная, вдобавок сделано по схеме «булл-пап», которой в русской армии тратясь не было, и ни один русский солдат просто не знает, как пользоваться построенным по подобной схеме автоматам. Ручные пулеметы, те же LSW от Кольта и C9, лицензионно в валлонские мини. Тоже с существенными доработками и тоже, на мой взгляд, в лучшую сторону. По крайней мере, настраиваемый по длине приклад североамериканского типа мне всегда нравился. Пистолеты Кольт под патрон 455 Влей. И лицензионные Браунинги, более устаревшие по сравнению с выпускаемыми в Льеже и Сестрорецке. Но сойдет, тем более что тут обтянутая резина и рукоять. И 15 патронов в магазине вместо 13. Великолепные британские снайперские винтовки. Вот тут британцы могли дать фору любому. Эйб w первая винтовка, построенная по схеме жесткого шасси, когда весь механизм монтируется на него, а ложе всего лишь используется для удобства удержания, не более того. Бинтовку EW можно было бить об стену, топтать, закапывать в землю, но она все равно продолжала бить и бить точно. Тем более тут были и самые разные варианты. И коверт, бесшумная версия в чемоданчике, и 338-я, одна из первых успешных снайперских винтовок этого калибра, хотя первыми с подобными патронами начали экспериментировать мы. И мощнейшая aw 50 винтовка под патрон от тяжелого пулемета, очень точная и дорогая. Еще были бесшумные полуавтоматы, те же Диамасо, с удлиненным стволом и глушителем, и гранатометы. Британцы сами их. Не разрабатывали, как и многие в Атлантическом Союзе пользовались лицензионными шведскими. Непривычно. Наши гранатометы имели в своей основе германский Шрек, Но не мне его таскать. Штука, кстати, тяжелая, о чем только думали шведы, делая такую трубу. Я подобрал и натянул на себя подходящее снаряжение. Это была форма ирландского «Королевского стрелка». 16 десантная бригада, снаряжение подходило мне как нельзя лучше, потому что я 4 года жил в Ирландии и говорил по-английски с ирландским акцентом, что еще имел честь подметить недоброй памяти баронет Харрис, бывший посол Ее Величества Персии. Оставил свою СКАР, и вместо нее вооружился автоматическим Диамадзо 8 сф СФ Спешл Форсис. Вариант для сил специального назначения с тяжелым стволом и режимом полностью автоматического огня. На нее я поставил универсальный прицел типа Элкин в металлическом корпусе, защищенном от ударов, переднюю рукоятку и глушитель, тоже британского производства. Среди оружия, предназначенного для того, чтобы изображать североамериканцев, Нашлись магазины SafeFi на 60 100 патронов, четырехрядные. Я взял по два и тех и других. Четырехрядные магазины есть и у нас, на 60 и на 90 патронов. Они выдаются солдату на случай попадания в засаду. В этом случае нужна максимальная огневая мощь, чтобы оторваться. Как можно больше пулей, как можно быстрее. Пусть даже не в цель просто чтобы сорвать атаку. Что Калашников, что Коробов выдерживали это издевательство безропотно. Не знаю, как выдержит канадская винтовка. В конце концов, здесь стоит старый вариант отвода газов, прямо в механизм винтовки. Североамериканцы уже от этого отказались, но чертовы кузены чтут традиции мать их. Правда, винтовка эта сделана специально для затрудненных условий стрельбы. В Канаде так же холодно, как и у нас. Вот почему в свое время канадские варианты винтовок ценились намного больше, чем родные, от Кольта. В крайнем случае, уже будучи здесь, в чертовой эмиграции, я отработал ситуацию, которую русские стрелки не отрабатывают, просто за ненадобностью. Автомат отказывают, бросаешь его и выхватываешь пистолет. Открываешь огонь, любой североамериканский солдат или морской пехотинец отработал это движение до автоматизма. Русские солдаты его не отрабатывают, потому что русское оружие в бою просто не отказывает. Здесь у меня будет браунинг еще старой конструкции, одинарного действия, но у него очень легкий и короткий спуск, почти как у Кольта 1911. Я взял пистолет так, как все это делают с кольтом, поставил его на предохранитель и убрал в кобуру. Пусть будет. И поймал себя на мысли, что думает точно так же, как североамериканец, как эти североамериканские морские пехотинцы сейчас сосредоточенно расконсервирующие судно и готовящиеся к боевому походу. Вот что иммиграция делает. Кстати, русские и североамериканцы работали вместе, и было такое ощущение, что они из одной армии. Даже на учениях Священной Римской империи с людьми лягушками опладано. сразу было понятно, кто есть, кто, кто немец, а кто русский. Тут сразу и не скажешь. Как же все-таки искорежила нас пропаганда. Мы считали североамериканцев злоумышляющими, Вместе с британцами-подонками. Североамериканцы же считали нас рабами кровавой романовской деспотии и одновременно с этим коммунистами. Более дикого определения для русских людей невозможно было придумать. Но нас упорно считали коммунистами, как будто это не мы. В 16 первыми приняли на себя удар учения безумных немецких теоретиков, алкающих переделать мир. По-своему. Покончив с осторожением магазинов, я рассовал их по карманам, обзавелся солдатской карточкой. Оборудование для их изготовления было тут же. Стандартное оборудование. Сейчас такое же используют для изготовления карты доступа и банковских карт. Фотография на цифровой фотоаппарат. Несколько минут работы в программе с изображением. Печать на специальном станке, который печатал на пластике. И вот у меня в руках еще горячая заготовка с печатью. Капитан, ниже звание делать просто опасно. Из-за моего возраста возникнут вопросы. Ирландский королевский стрелков. 16-я десантная бригада Алекс Рейвен. Имя и фамилию придумал я сам. Было желание назваться Алексом Кроссом. Из чистого вызова, но я эту идею отмел. Не то сейчас время, чтобы бросать кому-то глупые рыцарские вызовы. Черт бы все побрал. Снарядившись, я посмотрел на себя в зеркало. Если не присматриваться, можно сойти за британского офицера. Вопрос только в том, что делать в такой глуши офицер десантной бригады. То ли дезертировал, то ли еще что. Полковник в рубке занимался тем, что настраивал какую-то ерунду, электронную, что-то наподобие радарной системы. — Кто поведет корабль? Ругит провел пальцами по седым волосам, как расческой. — Мы и поведем, да, сэр. Хоть это и не совсем наша обязанность, но у каждого из нас есть своя судовая роль, а само судно почти полностью автоматизировано. Машинам можно и вовсе ни одного человека не держать, а вертолеты. На один можем экипаж найти, но сейчас есть. Как затопим, канал будет. А что? Хочу попросить прислать людей. Лишними не будут.